Глава двадцать шестая. Ты видел, как он скривился, когда ему принесли пиво. Я скорчил а рожицу и том подавился от смеха, споткнувшись. Мы шли домой после какой-то презентации каких-то там духов, которая, как всегда, закончилась каким-то фуршетом. Если честно, все эти вечера давно слились в одно сплошное яркое пятно, в котором нельзя различить ни лиц, ни имен. И бояться их я также давно перестала, научившись снисходительно поглядывать на журналистов, что поджидали у входа. Пара походов по магазинам с карточкой Тома позволили обновить гардероб, а принципы столько лет взращиваемые рассыпались в прах. Стоило почувствовать, что ему это действительно приятно. Столичная жизнь закружила, бросая из одного клуба в другой, из галерей в театр, из ресторанов клуб и снова по кругу. Мы словно решили наверстать упущенное за первые месяцы каждый вечер, стремясь я куда-то танцевать, п и т ь и смеяться. Кажется, даже в двадцать лет я не гуляла так много, как сейчас. Мы бродили до утра по ночному городу, если позволяла погода, а если нет, то просто сидели дома, читая вслух или обсуждая просматриваемый фильм. Обсуждали новые предложения о съемках, просматривали сценарии или просто лежали на диване и ели карри, хотя подобных вечеров к моему сожалению было прискорбно мало. Несколько раз приезжала Лэти. Дочка отдалялась от меня все дальше, но я постоянно держала в голове, что у нее переходный возраст и надо потерпеть, все наладится. Ссор между нами больше не было, но отношения явно покрылись и н е м И к своему стыду мне было все равно. Я и раньше не могла понять женщин, забывавших о личной жизни ради детей. А теперь, когда эта личная жизнь у меня появилась и подавно злилась при любом упоминании, что надо бы больше времени уделить ребенку, так и хотелось воскликнуть: дайте мне пожить для себя и для Тома. С каждой минутой, проведенной рядом, я понимала, что совершенно растворяюсь в нем, забывая о собственных желаниях и мыслях. Все, что мы делали вместе, куда ходили, что смотрели, все исходило от него, и даже в голову не приходило сопротивляться. Он был всем для меня, и это более чем устраивало. И все было бы прекрасно, если бы не одно но. И это но все больше мешало мне, превращая из адекватной женщины в истеричную суку. Я его ревновала. Страшно, невероятно сильно. Ко всему, что могло хотя бы краем глаза посмотреть в его сторону. Пытаясь сдерживаться всеми силами, я пыталась закрывать глаза на поклонниц, что стояли очередями под театром, рестораном, под любым местом, куда мы собирались прийти. Как они только об этом узнавали, создавалось ощущение, что кто-то сливал им информацию, и я с большим вниманием стала приглядываться к окружению Тома, пытаясь вычислить предателя. Бред, конечно, сама понимала, но остановить это безумие уже было невозможно. Ты много куришь, заявил утром после потрясающего вечера Том, вернувшись с пробежки. Медленно погасив сигарету в пепельнице, я скептично посмотрела на него. Тебя это стало волновать? Просто раньше ты не курила. Пошел на попятный он. Раньше я столько не нервничала. Усмехнулась я, заглянув в пачку. Правда, почти наполовину пустая, а купила только вчера вечером. Пора бы притормозить вот только зачем. Не начинай, поморщился Том, подхватывая из холодильника пакет с молоком. Не начинать что? в з в и л а с ь я, вскидывая брови. Заводиться с полоборота новая функция, с которой пока сложно было освоиться. д ж е н Том устало выдохнул, опираясь на мраморную столешницу кухни. Вчера мы провели прекрасный вечер. В Утки, насколько я знаю, все хорошо. Что случилось? Ничего, я пристыженно опустила голову. Если бы сама могла разобраться с этими вспышками, давно получила бы Нобелевскую. Эй, он подошел ближе, сел на стул напротив и накрыл своей ладонью мою. У нас все в порядке, в полном п р о с т и Я вздохнула. Ну же, Дженни, откуда э т а злость на весь мир? Может, пора позвонить Фрэнсис? И попросить волшебные таблетки ч е л о в е к о любя? и Забыл сказать. Том успел выйти и теперь говорил из спальни. К нам сегодня зайдет мой агент. Надо обсудить пару моментов промоушена богов. Это должно меня волновать? Покосившись на дверь, я потянулась за новой сигаретой. Нет, просто предупреждаю, крикнул Том, включая воду. Агентом оказалась приятная женщина на пять-шесть лет моложе меня с объемной, как мне показалось, просто необъятной харизмой. Размера третьего, не меньше. Ну конечно, пожилого мужчину он взять агентом никак не мог. Подавив неуместное раздражение, я мило улыбнулась. Предложив Агнес, как называлась леди, чай. С радостью, воодушевленно воскликнула она, улыбаясь во все тридцать два зуба. А где Том? Он подойдет через пять минут. Я чувствовала, как начинает сводить мышцы на лице. Вышел за сигаретами. Он снова закурил? С удивлением уточнила Агнес. Нет, для меня. На этот раз улыбка вышла искренней. Заждалась? Том возник на пороге, лучезарно улыбаясь, клюнув в щеку агента и, как мне показалось, излишне заинтересованно склонился над ее грудью. Конечно, как туда не заглянуть в т р е т и й т о Извинившись, они скрылись в кабинете, оставив меня наедине с бутылкой бордо и каким-то незамысловатым шоу для дома х о з я е в Время тянулось медленно, измеряясь количеством жидкости в бутылке и уменьшающейся пачкой сигарет. Из кабинета то и дело доносились громогласные взрывы хохота, голоса то стихали, то повышались, не давая, впрочем, уловить ни слова из разговора. А я чувствовала, что закипаю. Медленно, очень медленно разливалась внутри желчь, желание послать все к чертям и уйти. хоть куда, хоть в парк, хоть в соседний магазин за новой бутылкой вина. Ледяное нечто за окном, походившее на дождь вперемешку с мокрым снегом, не вызывало желания выбираться из дома, но находиться здесь с к а ж д о й м и н у т ы было все противнее. Что мешало мне взять книгу, включить фильм, посмотреть документы, что уже три дня лежат на почте не раскрытыми, позвонить дочери, в конце концов маме? Ничего. Я сидела и прожигала взглядом закрытую дверь, представляя, как в р ы в а ю с ь внутрь и застаю их на диване без одежды. Хотя нет, почему же сразу без одежды? Ее платье где-нибудь на бедрах. Творение силиконовых дел мастер а мерно колышется в такт его движением, пока он прикусывает ее шею крепко сжимая чужие ягодицы. На глазах моментально вскипели слезы. Жалеть себя я научилась качественно. Расписывала сцены его измен со скрупулёзной точностью, представляя, что и как будет происходить. Представляла, как закачу скандал, а он будет извиняться, или как гордо уйду громко хлопнув дверью. Или как прощу, и мы упадем в объятия друг друга, шепча что-то бессвязное. В моих мыслях было полно этого дерьма и ни одной, действительно, ни одной хорошей, доброй, светлой вещи. Может, когда-то я еще и пыталась мечтать о том, как мы уедем отдыхать, или как встретим Рождество, или поженимся. А почему нет? Когда-то, не теперь. Теперь я сидела на кухне рядом с пустой бутылкой вина и докуривала последнюю сигарету в пачке. В висках тонко и остро бился пульс, а степень жалости к себе и ненависти к окружающему миру достигла наивысшего пика. Что тебе не так, Джени? Что, мать твою, тебе не так? Дверь распахнулась спустя три часа, выпуская все так же довольно улыбающуюся Агнес и громко с м е ю щ г о с я над какой-то шуткой Тома. Ты решила вызвать бригаду пожарных? Все еще смеясь, Том помахал рукой перед лицом, разгоняя клубы тяжелого сезового дыма. Думаю, даже если бы сюда приехали все бригады Лондона, вы бы не заметили. Мрачно хмыкнула я, переведя глаза на агента. Вы останетесь на чай, Агнес? Может, на ужин? Нет, спасибо, мне уже пора. Под моим взглядом дружелюбная улыбка женщины погасла, и она поспешила в холл. Проводив ее, Том вернулся и первым делом подошел к окну, распахивая его и впуская холодный влажный воздух. Задохнулся? Я опять сделал что-то не так? Скрестив руки на груди, Том смотрел на меня, не спеша подходить. Не знаю, тебе виднее. Процедила я, вертя на столе пустую бутылку. За три часа можно много чего сделать. О чем ты? Не понял он. Не строй из себя невинную овечку, хорошо? Голос опасно повысился. Чем вы там занимались все это время? Почему закрыли дверь? Опять этот бред! Он устало выдохнул, проводя ладонями по лицу. Джен, сколько можно? Серьезно, сколько? Тебе не надоело? А тебе? Я тебе не надоело? Я поднялась тяжело, опираясь на с т о л Зачем я тебе том? Показываться на вечеринках? Так и без меня желающих достаточно. Только п а л ь ц а м и щелкнем. Ты несешь такую чушь. Он вскинул глаза к потолку. Я даже обсуждать это не стану. Поговорим, когда успокоишься. И так всегда. Я всплеснула руками. Ты всегда уходишь от ответа. О чем тут говорить? Он обернулся к окну и одним движением захлопнул его. О чем тут говорить, Жен? Если ты любой разговор сводишь к одному, я тебе изменяю. Ты настолько не доверяешь мне, тогда как мы вообще можем быть вместе? О, вот ты и сказал это! торжествующе воскликнула я, обходя стол и подходя к нему. Признай, что давно мечтаешь от меня избавиться, и я для тебя слишком плоха, не так ли? со своим образованием, жизнью, друзьями? Да что за бред ты несешь! схватив меня за плечи, том легонько встряхнул, пытаясь привести в чувство. Откуда у тебя эти мысли вообще? Откуда? Не говори, что это не так, слышишь? – п р о ш и п а л а я с у з и в глаза. Думаешь, я глухая и слепая? Я слышу все эти разговоры вокруг нас, все эти сочувствующие взгляды твоих друзей, этих замечательных и милых людей. Они смотрят на меня как на насекомое, гадкое и необычное и жалеют тебя. Или хочешь сказать, ни разу никто не подходил к тебе с вопросом, что ты во мне нашел? У тебя? Развивается паранойя, Джени. н Серьезно проговорил Том. Хочешь, мы сходим к психологу вдвоем? Хочешь? Я не сумасшедшая! Взвизгнула я, вырываясь и отступая на шаг. Не надо делать из меня идиотку. Вот все, о чем я прошу. Ты сама ее из себя делаешь, взорвался Том. Ты сама ведешь себя как сварливая жена, п о п р е к а я за каждое не на р у к о м брошенное слово, за каждый взгляд, направленный не туда. Я забыл уже, когда свободно общался с людьми, не боясь, что это обернется скандалом дома. Я устал от этого. Так и скажи, что устал от меня, крикнула я. Да, устал. Он резко замолчал. запуская руки в волосы, вздохнул глубоко, поднял глаза. Я замерла, тяжело дыша, про себя повторяя его последнее слово. Ведь этого я добивалась все это время, не так ли? Ради этих слов из моего рта день за днем льется дерьмо. Это и есть предел его терпению. И тут мне стало страшно, страшно, что сейчас он скажет: уходи. И все закончится, что я больше никогда не увижу его, не услышу, не посмею коснуться. Коротко всхлипнув, я бросилась к Тому, обхватывая его руками, сжимая так крепко, насколько хватало моих сил. Он не отвечал, замер, вот так каменный. И я принялась с удвоенной силой обнимать его, сбивчиво выдыхая сквозь слезы. Прости, прости. Сама не знаю, что говорю. Просто так люблю. Прости. С каждым произнесенным словом, с каждым поцелуем я чувствовала, как растет внутри ненависть к себе, ненависть и г о д л и в о с т ь Как вообще можно меня терпеть? Как такой замечательный, чуткий, добрый мужчина может со мной жить? Я его не заслужила, никогда не заслужила. Сделала все, чтобы он меня оттолкнул, а теперь пытаюсь вымолить прощение. Я не заслуживаю тебя. Понимая, что т о мне отвечает, я силой оттолкнула его и бросила из кухни. Казалось, презирать себя еще больше уже невозможно, но у меня получилось. и с т е р и ч к а поселившаяся внутри, вопила пронзительным голосом, требуя убежать отсюда как можно дальше. Путаясь в рукавах куртки, я задыхалась, чувствуя, что стены дома вот-вот обрушатся и придавят, и тогда уже не выбраться, не сбежать. Дженни, он нагнал меня у двери. Это наша новая традиция. Куда ты собралась? Успокойся. Том смотрел на меня испуганно, словно видел впервые. И я сама боялась себя, так как не боялась никогда раньше. Я теряла себя, теряясь в мыслях, раньше мне не принадлежавших ч у в с т в а х слишком сильных, чтобы иметь силы справиться с ними. Мне страшно, том. Еле слышно выдохнула я, тоненько всхлипнув. Что со мной происходит? Иди сюда. Казалось, он сам боится сделать шаг навстречу, будто я вот-вот... Превращусь в летучую мышь и выпорхну в окно. Медленно и осторожно он развел руки в стороны и повторил тихим, спокойным голосом: "Иди сюда, Дженни, все в порядке". Я буквально рухнула в распахнутые объятия, содрогаясь крупной дрожью. Что это только что было? Откуда это во мне? Куда делась рассудительная, спокойная женщина? И можно ли вообще ее вернуть? Все в порядке. Тихо шептал Том, гладя меня по голове, успокаивая, как маленького напуганного ребенка. Я же застыла, не в силах пошевелиться, словно малейшее движение способно вернуть это состояние дикой, неконтролируемой ненависти к себе. Ты просто устала. Это были первые слова Тома, что он произнес за последние полчаса. Уложив меня на диван, он сидел рядом на полу, перебирая мои волосы, вглядываясь в лицо. Это нервный срыв, так бывает, уж я-то знаю. Мы сходим к психологу, обязательно сходим вместе, и все снова будет хорошо. Обещаешь? Губы еле шевелились, накатившая слабость заставляла закрыть глаза. Обещаю. Услышала я, прежде чем провалиться в сон. Конечно, к психологу мы так и не пошли. На утро от вчерашней ссоры остался неприятный осадок. Уверенное не у меня одной, но мы старательно избегали говорить на эту тему, делая вид, что все замечательно. Но так не было. Не было больше ощущения безграничного счастья, не было желания улыбаться без причины. Внутри словно разрасталась огромная чёрная дыра, засасывая в себя всё хорошее, что меня окружало. Я смотрела на Тома, сидевшего рядом на диване, и всё пыталась понять, где именно и что пошло не так. Вспоминала прежние отношения, все, включая, заканчивающиеся на третьем свидании, не могла понять, что со мной происходит. Просто ты очень боишься его потерять, Джени. Так сильно боишься, что внутри все холодеет. Стоит об этом подумать. Это стало навязчивой идеей, параноей, превращающей меня в сумасшедшую стерву. Мне не хотелось им делиться ни с кем. И если еще месяц назад это было просто милой ревностью... то теперь постоянно превращалась в одержимость, занимавшую все мысли, все свободное время. Если мы когда-нибудь расстанемся, я умру, заявила я как-то ночью, прижимая его к себе. Не надейся, что я тебя отпущу, стихим смехом ответил Том, даже не думая принимать мои слова всерьез. Я же была серьезна как никогда. Потому что жизни другой жизни, в которой его вдруг не станет, для меня не существовало. Ты меня любишь? Пристав в на локте я пыталась разглядеть его лицо в темноте. Он все еще улыбался, мягко и легко. В его жизни всегда все было легко. С внезапной злостью подумалось мне. Испугавшись собственных мыслей, я нырнула под его руку, утыкаясь в плечо носом. Ты в этом сомневаешься? Тихо-тихо спросил он. Единственное, в чем я сомневаюсь, в собственном душевном равновесии. Нервно фыркнула я, пытаясь заставить себя перевести все в шутку.